Лекция 26 Внутренние следствия основного факта Третьего периода, Рост политического самосознания Московского Государя, София Палеолог и ее значения в Москве, Новые титулы, Новая генеалогия и сказания о короновании Владимира Мономаха, Идеи божественного происхождения Великокняжеской власти, Вотчина и государство.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 В Троицком Сергиевом монастыре хранится шелковая пелена, шитая руками этой великой княгини, которая вышила на ней и свое имя. Пелена эта вышита в 1498 году. В 26 лет замужества Софье, кажется, пора уже было забыть про свое девичество и прежнее византийское звание. Однако в подписи на пелене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 Иван нашел, что теперь ему непригоже называться в правительственных актах просто по-русски «Иваном», «Государем Великим Князем», а начал писаться в церковной книжной форме «Иоанн Божий милостью государь всея Руси». К этому титулу, как историческое его оправдание, привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы московского государства.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 Хотелось породниться и по крови, при том самым корнем или мировым образцом верховной власти, самим Римом. В московской летописи того века появляется новое родословие русских князей, ведущие их род прямо от императора римского.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 По имени его зовется Прусской землей, а от Пруса, 14-е колено, великий государь Рюрик. Московская дипломатия делала из этого сказания практическое употребление. В 1563 году бояре царя Ивана, оправдывая его царский титул в переговорах с польскими послами, приводили словами летописи эту самую генеалогию московских дипломатов. Рюриковичей. Сказания о Владимире Мономахе Хотели осветить историю и идею византийского наследства. Владимир Мономах был сын дочери византийского императора Константина Мономаха, умершего за 50 лет слишком до вступления своего внука на Киевский стол. В московской жилетописи, составленной при Грозном, повествуется, что Владимир Мономах, вокняжившись в Киеве, послал воевод своих на царь-град воевать этого самого царя греческого Константина Мономаха, который с целью прекратить войну отправил в Киев с греческим митрополитом Крест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 Все любопытные, как своего рода, символы политического мышления, как выражение усиленной работы политической мысли, какая началась в московских государственных умах при новых условиях положения. В новых титулах и церемониях, какими украшала или обставляла себя власть, особенно в генеалогических и археологических легендах, какими она старалась осветить свое прошлое, сказывались успехи ее политического самосознания. В Москве чувствовали, что значительно выросли и искали исторической даже богословской мерки для определения своего роста. Все это ввело к попытке вникнуть в сущность верховной власти, в ее основание, происхождение и назначение. Увидев себя в новом положении, московский государь нашел недостаточным прежний источник своей власти, каким служила отчина и дедина, то есть преемство от отца и деда. Теперь он хотел поставить свою власть на более возвышенное основание, освободить ее от всякого земного юридического источника. Идея божественного происхождения верховной власти была не чужда и предком Ивана III, Но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к тому случаю. В 1486 году некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по малоизвестному в Европе отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву. Вид столицы неведомого московского государства поразил его как политическое и географическое открытие.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 Государь, который будет, пожалуй, посильнее и побогаче самого короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной из его дочерей для своего племянника и в вознаграждение за это предложить московскому князю королевский титул. Иван благодарил за любезное предложение, но в ответ на него велел сказать послу.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 в оправдание нового порядка престола наследия, в прямой нисходящей линии. Обратясь к митрополиту, Иван сказал, «Отец митрополит, Божьим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша от толи до сих мест, отцы наши великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение, и я, было сына своего первого Ивана, при себе благословил великим княжением»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 в самом строгом смысле слова. Торжественное церковное венчание, освящавшее такой порядок престолонаследия, можно считать тогдашней формой издания основных законов. Такие законы, и впереди всех закон о престоле были особенно необходимы в момент превращения непомерно расширившейся вотчины Даниловичей в московское государство. Государство тем отличается от водчины, что в нем воля водчинника уступает место государственному закону. Но Иван сам же нарушил свое столь торжественное установление. Софья успела поправить свои дела. Венчаный внук был разжалован и заключен под стражу, а сын пожалован и посажен на великое княжение самодержцем. «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях?»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 Перечислю эти политические преимущества, данные великому князю над Удельными. Первое. До сих пор все князья-сонаследники совместно по долям или участкам владели городом Москвой, собирались с нее дань и пошлины, прямые и косвенные налоги, в духовный Ивана III важнейшие статьи финансового управления столицей, торговые пошлины и сборы с торговых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 Часть удела, выделенная княгиня-вдове на прожиток, оставалась в ее пользовании только до ее смерти, до живота, а потом также отходила к великому князю. Вред удельного владения Видим, что духовное Ивана III определяет верховную власть великого князя только с одной стороны по отношению к князьям удельным, Великий князь, прежде превосходивший удельных родичей только размерами своих владений количество количеством материальных средств, теперь сосредоточил в своем лице и наибольшее количество политических прав. Преемник Ивана Третьего вступал на великокняжеский стол более государем, чем сам Иван. Удельные братья в первую половину Иванова княжения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 И через митрополита, монахов, московских бояр называли себя холопами великого князя, своего государя. И с ними и не стеснялись в Москве ни при Иване, ни при Василии. Они знали, что за ослушание и за крамолу по одному доносу даже только по подозрению их ждет московская тюрьма. Но удельное право формально признавали оба этих великих князя, заключали судельными договоры на старых условиях, как с независимыми владетелями, только обязывая их быть неотступными от великих князей,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 Слыхал я, каково было настроение в литовской земле, коли было, государей много, а и в нашей земле слыхала ты, каково было настроение при моем отце, а после отца, каковы были дела и у меня с братьями. Надеюсь, слыхала же, а иное и сама помнишь. Нерешительность московских государей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 Верховная власть в московском государстве к концу изучаемого периода. Состав Верховной власти. Одному из маленьких уделов Окско-Волжского междуречия счастливое сочетание различных условий помогло расшириться на всю область тогдашнего распределения великорусского племени. Столь успешное расширение побуждало владетелей этого удела постепенно расширять и свой взгляд на себя, на свою власть, чтобы привести ее в меру все улучшающегося положения. Разнообразные пособия вовлечены были в эту работу московской политической мысли, общехристианские воззрения и византийские предания, туземные исторические воспоминания и уроки, выносимые из переживаемых событий даже чай не будущего. Из такого материала выработался довольно сложный, но недостаточно определенный образ верховной власти, в котором с некоторой ясностью обозначались три черты – божественное происхождение, вселенское представительство православия на основе церковно-исторической связи с павшей Византией и национальное всероссийское значение на основе прямого преемства от великого князя Владимира Мономаха. Но эти черты были привнесены в состав власти, а не развились из ее исторически сложившегося содержания. Это содержание состояло в отчином праве московского государя на русскую землю, как принадлежащую, так и имеющую принадлежать ему в будущем. В этом праве можно различить три определения. Независимое от сторонней силы в отчинное полновластие, выраженное в заимствованных титулах царя и самодержца, наследование по завещанию в прямой нисходящей линии с выбором наследника из нисходящих по усмотрению завещателя, неделимость царства как власти и как области с сохранением подчиненного царю удельного владения. Исходя из чисто вотчинных оснований, эти определения при надлежащей законодательной обработке и очистке от вотчинной примеси могли стать основами государственного порядка. Из них два последних тем и были вызваны, что вотчина расширялась до размеров, в которых она не могла оставаться вотчиной и превращалась в государство. Взгляд общества на государя. Мы доселе перечисляли последствия основного факта, обнаружившиеся, с одной стороны, во внешнем положении и внешней политике московского государства, с другой — в политическом сознании московского государя и в составе его верховной власти. Но этот факт отразился и на отношении московского общества к своему государю. До конца XV века это отношение отличалось простотой удельного времени, еще незаметно было следов того почитания, своего рода культа, которым впоследствии был окружен московский государь. В 1480 году, во время нашествия хана Ахмата, Иван III, постояв с полками на оке, покинул армию и воротился в Москву. Столица была в смятении. Горожане сносили в Кремль свои пожитки, ожидая татарской осады. Увидев возвращающегося великого князя, они подступили к нему с жалобами и говорили ему по свидетельству летописи. «Когда ты, государь, княжешь над нами в мирное время, тогда нас много понапрасну обременяешь поборами. А теперь сам, рассердив хана, не заплатив ему выхода, нас же выдаешь татарам» престарелый ростовский архиепископ Вессиан встретил великого князя еще более резкими упреками, начал зло говорить ему, называя его бегуном, трусом и грозя, что на нем взыщется кровь христианская, которая прольется от татар. Приведем еще эпизод из княжения Иванова-приемника. И в это время еще не исчезли прежние простые отношения подданных к государю.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 Распросить хорошенько, и выслушайте с кротостью и смирением. Великий князь смутился, встал и, улыбаясь, сказал Ну, простите, старцы я пошутил. Затем, сняв шапку, он поклонился старцам и спросил о здоровье Игумина. Тогда уже пошла речь о деле, и Великий князь уважил ходатайство Иосиф, помирился с братом. Это было до 1515 года, когда умер Иосиф.